Джейкоб. Она сказала им. Моя мать сказала им правду. Я смотрю на присяжных, вглядываясь в каждое из их выжидательных лиц, потому что теперь они должны понять. Я не монстр, каким изобразили меня все эти свидетели. Оливер оборвал маму, прежде чем она успела сказать остальное, но они наверняка все понимают. «Прежде чем мы начнем перекрестный допрос, советники», — говорит судья, — Мне бы хотелось сделать то, что мы упустили вчера в связи с ранним прекращением заседания. Кто-нибудь из вас возражает против того, что мы завершим опрос этого свидетеля и закроем сегодняшнюю сессию? Тут я смотрю на часы и вижу, что уже четыре. Нам нужно уезжать, чтобы успеть домой к 16.30 начало борцов с преступностью. Ольвер, шепчу я, «Скажите «да». Я ни в коем случае не оставлю в голове присяжных последние слова твоей матери на все выходные. Шипит мне в ответ Оливер. Мне все равно, как ты с этим справишься, Джейкоб, но тебе придется. Мистер Бонд, — говорит судья, — будьте добры, ознакомьте нас с содержанием вашего разговора. Мой клиент сказал мне, что срочка закрытия сессии его устраивает. «Розовею от удовольствия». Говорит судья, хотя нисколько не прозовел. «Мисс Шарп — свидетельница ваша». Прокурор встает. «Мисс Хант, где был ваш сын во второй половине дня 20 января?» Он пошел на занятия в дом Джесс. «В каком состоянии он вернулся?» Мама отвечает не сразу. «Был взволнован». «Как вы догадались?» Он забежал в свою комнату и спрятался в шкаф. «Не совершал ли он действий, направленных на причинение вреда самому себе?» «Совершал», — говорит мама. Он стучался головой о стену. «Интересно, этого не слышал. Когда у меня случается нервный срыв, я плохо помню, что происходило». «Но вам удалось его успокоить, верно?» «Постепенно». «Какие методы вы использовали?» — спрашивает прокурор. Погасила свет и включил его любимую песню. «Боба Марли, я пристрелил шерифа?» «Да». «Уже 16.07, и я вспотел сильно». «Он применяет песню «Я пристрелил шерифа» как средство успокоения?» спрашивает Хелен Шарп. «Это не имеет отношения к сути песни. Ему понравилась мелодия, и она успокаивала его, когда он капризничал в детстве. Просто так появилось «Это, конечно, связано с его одержимостью уголовными преступлениями, не так ли?» «Я не одержим уголовными преступлениями. Я одержим их расследованием». «Джейкоб не склонен к насилию», — говорит моя мать. «Нет, его судят за убийство», — резко возражает Хелен Шарп. «И в прошлом году он напал на девушку, разве нет?» Его спровоцировали. «Мисс Хант, у меня есть отчет сотрудника, отвечающего за безопасность в школе, которого вызвали после этого инцидента». Прокурор предъявляет его как доказательство, на нем ставит штамп, уже 16.09, и подает моей матери. Простите, пожалуйста, выделенный цветом фрагмент». Мама берет лист. 17-летняя девушка утверждала, что Джейкоб Хант подошел к ней, прижал ее к шкафчику и душил, пока его не оттащил кто-то из сотрудников школы. «Вы считаете, это ненасильственный акт?» спрашивает Хелен Шарп. «Даже если мы уйдем сейчас, то...» На одиннадцать минут опоздаем на борцов с преступностью. Джейкоб почувствовал себя загнанным в угол, говорит моя мать. «Я не спрашиваю вас, что чувствовал Джейкоб. Единственный человек, который может судить об этом, он сам. Меня интересует, отнесете ли вы к категории насильственных действий то, что девушка была прижата к шкафчику в раздевалке и ее душили?» «Это жертва», — говорит мама с горячностью в голосе. Та же очаровательная особа, которая обещала Джейкобу стать его подругой, если он скажет учителю математики «Тряхни себя взад». Одна из женщин-присяжных качает головой. Я гадаю, ее возмутил поступок мими или слова, произнесенные моей матерью. Однажды во время серии «Борцов с преступностью», которые показывали в лучшее эфирное время и разыгрывали вживую, как шоу на Бродвее, статист уронил себе на ногу молоток и нецензурно выругался. В результате канала штрафовали. Цензоры запикали ругательства, но некоторое время сцена циркулировала на YouTube во всей своей немеркнущей славе. До борцов с преступностью осталось 13 минут. Оливер стукает меня по плечу. «Что с тобой? Прекрати. Ты выглядишь как сумасшедший». Я, опуская взгляд, и вижу, что сильно хлопаю одной рукой по ноге, а сам даже не замечал этого, но теперь я уже совсем ничего не понимаю. «Вроде мне и нужно выглядеть сумасшедшим». То есть эта девушка плохо обошлась с Джейкобом? Думаю, мы обе согласны с этим. Да. Но это не отменяет того, что он совершил насильственное действие по отношению к ней. Он поступил по справедливости, отвечает моя мать. То есть, мисс Хант, по-вашему, если какая-нибудь девушка скажет Джейкобу что-то неприятное или заденет словами его чувства, он имеет право применить к ней физическую силу? Глаза матери вспыхивают, как бывает всегда, перед тем, как она по-настоящему очень сильно разозлится. Не вкладывайте в мою уста слов, которых я не говорила. Я утверждаю, что мой сын добр и чувствителен, и что он намеренно и мухи не обидел бы. Вы слышали показания свидетелей по этому делу? Вы знаете, что Джейкоб поругался с Джесс за два дня до того, как ее в последний раз видели живой? Это другое дело. Вы там были, мисс Хант? Нет. Прямо сейчас показывают последний рекламный блог сериала «Закон и порядок», который идет по кабельному каналу перед борцами с преступностью. Там будет четыре секундных ролика, а потом начнется музыкальная заставка. Я закрываю глаза и начинаю мучать мелодию. Вы говорили, что одна из особенностей, характерных для Джейкоба в связи с наличием у него синдрома Аспергера, это то, что он чувствует себя неуютно с незнакомыми людьми и в незнакомых обстоятельствах, верно? Да. И что иногда он замыкается в себе? «Да», — говорит моя мать. «Что ему трудно выражать свои чувства словами?» «Да». Это серия, где ребенок падает в колодец. Риану опускает туда ради спасения малыша. Она светит фонариком и обнаруживает человеческий скелет, жемчуг и бриллианты. Оказывается, это кости богатой наследницы, которая исчезла в шестидесятые. И в конце вы узнаете, что на самом деле он... «Вы...» «Согласитесь, мисс Хан, что ваш младший сын Тео тоже ведет себя так время от времени?» «Вообще, каждый подросток на планете склонен к такому поведению?» «Я бы не стала. Тео это тоже делает невменяемым?» «Уже 16.32, уже 16.32, уже 16.32. Можем мы уйти. Говорю я, но слова растекаются как патока и звучат как-то неправильно». И все двигаются медленно и говорят невнятно, как пьяные, когда я встаю, чтобы привлечь к себе внимание. «Мистер Бонд, следите за своим клиентом!» Слышу я. Оливер хватает меня за руку и сбивает с ног. Губы прокурора растягиваются, обнажая зубы, но это не улыбка. «Мисс Хант, вы позвонили в полицию, когда увидели одеяло Джейкоба в новостном сюжете. Это правда?» «Да», — шепотом отвечает моя мать. «Вы сделали это потому, что были убеждены, ваш сын убил Джес Огилви, да?» Мама качает головой. 16.34. И молчит. «Мисс Хант, вы решили, что ваш сын совершил убийство, это правда?» Произносит прокурор голосом, стучащим, как молоток. «Мисс Хант, 16.35. Ответьте «нет» на вопрос. Друг зал замирает, будто воздух между взмахами птичьих крыльев, и у меня в голове заново прокручиваются фразы. «Следите за своим клиентом. Ты выглядишь как сумасшедший. Самое трудное — это слышать правду. Я смотрю на маму, прямо ей в глаза и чувствую, как ногти скребут по стеклянной школьной доске моего мозга и желудка. Вижу камеры ее сердца и кровяные клетки крови, и извилистые ветры мыслей». «О, Джейкоб!» — слышу я повторение слов. «Что ты сделал?» Я знаю, что она скажет за минуту до того, как это произойдет, и не могу позволить ей сделать это. Потом вспоминаю слова прокурора. Единственный человек, которому известно, что чувствовал Джейкоб, — это сам Джейкоб. «Стойте!» — кричу я во все горло. «Судья!» — говорит Оливер. «Думаю, нам нужно закончить эту сессию». Я снова поднимаюсь на ноги. «Стойте!» Мама выходит из-за барьера, отделяющего место свидетеля. «Джейкоб, все в порядке». «Ваша честь, свидетельница не ответила на вопрос!» Я закрываю руками уши, потому что они все так громко говорят, и слова отскакивают от стены пола. Я забираюсь на стул, потом на стол и прыгаю прямо в центр пустого пространства перед судьей, где мама уже тянет ко мне руки. Но я не успеваю прикоснуться к ней, как оказываюсь лежащим на полу, и колено Беллифа упирается мне в спину. А судья и присяжные всполошились, но вдруг все стихает, успокаивается. Больше на меня никто не давит, и раздается знакомый голос. «С тобой все в порядке, приятель», говорит детектив Мэтсон, протягивает руку и помогает мне встать. Однажды на ярмарке мы с Тео вошли в зеркальный лабиринт. Мы разделились, или, может быть, ты ушел вперед, но я оказался один и шел, тыча в стены, заглядывая за углы, которых на самом деле не было, и, наконец, сел на пол и закрыл глаза. Так мне хочется поступить и сейчас, потому что все пялятся на меня. И, как тогда, я не вижу никакого выхода. «Все в порядке», — повторяет детектив Мэтсон и выводит меня из зала.